Мифы. Мифы народностей Китая. Миф это фольклорное сказание о божествах. Это первобытное, бессознательное художественное творчество с ярко выраженной фантазийностью. Каждая народность Китая обладает богатым собранием мифов. У каждой народности есть собственные мифические сюжеты и есть аналоги. Это свидетельствует о долгой истории разделения культурного наследия и дальнейшие коммуникации национальных культур. Мифы ханцев, к сожалению, дошли до нас лишь фрагментарно. Связано это с рядом причин, в частности с тем, что сохранились только поздние письменные источники. В результате многие ученые, например Хуши, решительно заявляют, что китайский народ не имеет фантазии. Однако это заявление безосновательно. Если почитать Шаньхайцзин, каталог гор и морей, чуцы, чуские строфы, хайнандзы, философы из Хайнани» и некоторые другие книги. Ознакомиться с мифами и легендами китайских народностей, которые были собраны после освобождения, можно увидеть, что древняя китайская мифология не только разнообразна, но и богата. В первых мифах самыми распространенными героями были животные. Им поклонялись как божествам и духам предков то есть они были тотемами. Таким образом, раньше прочих появились тотемные мифы. Тотемами становились такие животные, как дракон, феникс, тигр, бык, змея, медведь, волк, собака, а также некоторые деревья и цветы. Иероглиф «хуа», одно из значений которого Китай, связан с другим иероглифом «хуа-цветок», что подтверждает тотемность цветов. Мать мифического императора Фуси, легендарный властитель Востока, первый император Китая, согласно мифам, имел голову человека и тело дракона, змеи. Хуасюй была главой рода Хуа. Тотем дракона является результатом союза Фуси и Ньюивы. Дракон отличается от других тотемных животных. Он непростой и не существует в реальности. Господин Вэнь Идо В своей работе «Фуси Као. Исследование Фуси» подробно изучил происхождение тотема дракона. Обратившись к древним письменным источникам, памятникам нематериальной культуры, а также ко множеству антропологических и фольклористических исследований, он пришел к выводу, что изначально дракон был змеей. Род змеи довольно сильный. После ее соединения с тотемом коровы прибавились два рога, и она стала драконом. Гадательные надписи на костях и панцирях именно так описывают драконы. В дальнейшем постепенно добавились тигриные лапы, лошадиная голова и грива, рыбья чешуя, орлиные когти, пестрый хвост, оленья рога, рыбьи усы. Так постепенно сформировался дракон в современном его обличии. Дракон является собирательным образом, который воплощает национальный дух Китая, гармонию и толерантность. Возникновение этого тотема не связано с поеданием сильным слабого. Конечно, более слабый тотем исчез, но сильный впитал его черты, стал сложным тотемом. В статье «Духа дракона» мы рассказали о гармоничности, трансцендентности, священности тотема и чертах национального духа, которые не менялись на протяжении 8000 лет феникс был тотемом восточных варваров тигр тотемом народности и собака народности яо ишен медведь народности ороонов и некоторых других у всех были свои мифы о тотемах постепенно мифы о татемах преобразовались в мифы об основателях рода фуси и Нюйва – прародителей человеческого рода они были драконами хуанди яо Шунь, Ся, Юй – тоже драконы. И Паньгу, первый человек на земле, был драконом. Чтобы лучше понять особенности древних китайских мифов, рассмотрим мифы о сотворении мира разных народностей Китая. Мифы о сотворении мира – это сказания о начале истории, о появлении человека и всего живого. В древних письменных источниках народностей Хань можно найти историю о Паньгу, Нюйве и Фуси. Миф о том, как Паньгу отделяет небо от земли, впервые встречается в двухчастном труде, написанном Сюйдженом из Восточной У в период Троецарствия. В Сань-У Лицзи, исторические записи о трех и 5 рассказывается о том, как Паньгу отделил небо от земли, как он рос, цитата, «Вселенная находилась в хаосе, и походило на куриное яйцо, внутри которого родился Паньгу. Когда ему исполнилось 18 тысяч лет, он отделил небо от земли. Светлое и чистое стало небом, темное и грязное — землей. Паньгу находился посередине. Головой упирался в небо, ногами в землю. Каждый день он вырастал на один джан. Так через восемнадцать тысяч лет небо стало достаточно высоко, а земля достаточно низкая. Паньгу перестал расти. Позже появилось три властителя. Расстояние начиналось с единицы, потом достигло трех, затем превратилось в пять, затем в семь и, наконец, девять. Так расстояние от земли до неба стало равняться «Девяносто тысячам Ли». Конец цитаты. Миф о Паньгу до сих пор очень распространен в районе Центральной равнины Китая. В 1980-х годах, благодаря исследователям Туньбайского и Цзинаньского Дома культуры и Хананьского университета Джан Чен Ли, Чен Цзян Цзюню и другим, было обнаружено, что в древнем труде Ли Дао Юаня Шуй Джу, канон водных путей с комментариями, Упоминаются гора Паньгу и река Паньгу. В районе гор Тунбай и Тайханшань всегда был распространен миф о том, что Паньгу вышел из хаоса в форме яйца. На протяжении 18 тысяч лет он развивался внутри яйца, а когда проснулся, разбил яйцо ногой, с помощью топора отделил небо от земли и сотворил все живое. Паньгу – великий труженик. После того, как он отделил небо от земли, его тело постоянно росло. В конце концов, его рост достиг 90 тысяч ли. Головой он держал небо, а ногами упирался в землю. По сути, это собирательный образ коллективной силы трудового народа. Труд сотворил мир и человечество. Фантазия о превращении Паньгу в живых существ, пусть и в наивной форме, все же стало зародышем диалектического мышления. Оно не имеет ничего общего с религиозным идеализмом, проповедующим то, что Бог создал мир из ничего. Миф о Паньгу воспевает величие труда, в нем ясно и просто, хотя и не без выдумки и преувеличений изложена концепция создания мира путем упорного труда. Миф о том, как Нюйва создала человека, впервые встречается в поэме «Тянь вэнь», «Вопросы к небу», в чуцы В этой поэме первый великий китайский поэт Цюй Юань задается вопросом. Цитата. «Нюйва была телесна. Кто сотворил ее?» Другими словами, если Нюйва создала человечество, то кто создал саму Нюйву? Однако этой поэме недостает подробностей. Автор не дает детального описания процесса создания человека, ограничивается лишь простыми фактами. Более подробно появление рода человеческого описано в книге «Фэн Сутун И. Исчерпывающий отчет о распространенных нравах». Цитата. «Согласно легенде, когда создавался мир, людей не существовало. Нюйва вылепила человека из желтой глины. Но это была очень трудоемкая работа. Поэтому она опустила в глину веревку, а когда вынимала, из налипшей глины получались люди. Богатые и знатные люди пошли от людей, вылепленных, собственноручно, из желтой глины. Бедные и незнатные — от получившихся из комочков глины, упавших с веревки. Нюйва вотворила благородных и незнатных людей разными способами лицо идея классового общества последующих эпох. Миф о Ньюеве отражает мировоззрение первобытного общества, в центре которого стоит женщина. Человечество знало мать и не знало отца. Это исторический факт. Кроме того, легендарная Ньюева была младшей сестрой мифического императора Фуси. Брат и сестра вступили в брак и стали предками человеческого рода. Это свидетельствует о возможности вступления в брак братьев и сестер в первобытном обществе. Также это говорит о том, что ханьские изображения мужчины и женщины с человеческим верхом и змеиным низом вполне могут изображать Нюйву и Фуси. Эти тотемные образы пришли к нам из глубокой древности. Нюйва также латала расплавленными камнями прорехи на небосклоне. В трактате Мудрецы из Хуайнани. Говорится, цитата, «В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, небо не могло все покрывать, земля не могла все поддерживать, огонь полыхал неутихая, воды бушевали не иссякая, свирепые звери пожирали добрых людей, хищные птицы хватали старых и слабых. Тогда...» его расплавила пятицветные камни и залатала лазурное небо, отрубила ноги гигантской черепахи и подперла ими четыре полюса, убила черного дракона и помогла Зе Джоу, собрала тростниковую залу и преградила путь разлившимся водам. Лазурное небо было залатано, четыре полюса выправлены, разлившиеся воды высушены, В Диджоу во мир, злые твари умершвилены, добрый люд возрожден. Лан Минсунь, обозрение сокровенного. Этот миф и миф о паньгу взаимно дополняют друг друга. Они говорят о плохих бытовых условиях в первобытном обществе, а также о повсеместных бедствиях, о том, что люди никогда не сдавались и в конце концов одержали победу в борьбе. То, как Нюева расплавила камни пяти разных цветов, отрубила лапу гигантской черепахе, чтобы подпереть ими четыре стороны небосвода, убила черного дракона и обуздала потоп. Есть художественное обобщение таких навыков, как обработка металла, рыболовство, гончарное дело и так далее. Это воспевание мощи труда. Мифы о сотворении мира национальных меньшинств Китая и ханьцев взаимосвязаны. Это естественный результат длительного периода культурного взаимодействия. Мифы национальных меньшинств сохранились по большей части в устной форме, как рифмованные эпические тексты. Их содержание систематизировано и передается из поколения в поколение. Таких устных эпических произведений сохранилось гораздо больше, чем мифов хайнцев, которые существуют в письменной форме. Помимо мифов о сотворении мира, есть мифы о наводнениях, об уздании вод, о стрельбе в солнце, о том, как засыпали море и многие другие. Древние мифы, пользуясь силой очарования сказочных художественных образов, показывали красоту труда, воспевали труд и трудовой народ. Мифы о Паньгу, Нюйве, Фуфане, героях мифов народности Мяо. Это великан, который на своих плечах держал небо. Ян Я, герой мифов народности Мяо, стрелок из лука, который сбил семь солнц и семь лун, оставив одно солнце и одну луну, чтобы люди смогли жить. А также мифы о том, как Куафу гнался за солнцем, Шэнь И уничтожал девять солнц, Цзин Вэй засыпал море, Синтянь танцевал щитом и мечом, согласно другой версии щит и большой топор и так далее, рассказывают о труде народа во имя добра и ради уничтожения зла, о стойкости, о мощном коллективном духе, о смелой борьбе без страха за свою собственную жизнь. Природа мифа. Миф — это фольклорное сказание первобытных людей. Из-за низкой производительной силы и недостатка научных знаний, первобытные люди часто не понимали истинных причин многих природных и социальных явлений. Они считали, что все сущее на земле является живым, называли животных своими предками и духами-защитниками. Чтобы дать объяснение окружающим явлениям, а также выразить свое желание покорить природу, они придумали разного рода божеств по образу наиболее выдающихся тружеников. Так незаметно появилось множество историй о божествах, которые и называются мифами. Поэтому мифы – это отражение противоречий, которые существовали между социальной реальностью и мечтами народа. Карл Маркс говорил, «Предпосылкой греческого искусства является греческая мифология то есть природа и сами общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией. Мифы появились в среде трудящихся и имеют с ними тесную связь. Однако существует и прямо противоположное мнение, согласно которому мифы – это религиозные произведения, созданные, чтобы избавиться от фантазий трушников. Мифология и первобытная религия тесно связаны. Отношения между ними довольно запутаны, однако очевидно, без мифов не было бы и религии. Если обратиться к истокам, то становится ясно, что религия сформировалась из суеверной составляющей мифов. С появлением классового общества политеизм превратился в монотеизм. Такая религия в корне отличается от бессознательной мифологии первобытного общества. С точки зрения религиозных убеждений классового общества, судьбу нельзя изменить. Бог в монотеистической религии обладает абсолютным могуществом. Он – всемогущий создатель мира. Авторитет человеческого императора, стоящий превыше всего на земле, дарован Богом. Это способствует стабильности в управлении страной. Божества из мифов существенно отличаются. Они ведут борьбу с судьбой и не сдаются. В первобытных мифах не было таких божеств, которые были бы неспособны покорить природу. Все они были первоклассными охотниками, наездниками, скотоводами, кузнецами, крестьянами, мореплавателями, музыкантами и так далее. Первобытные люди отождествляли выдающихся дружеников с божествами. Для них они были воплощением сил природы. Это выражение истинного почтения к труду и великим труженикам. В китайской мифологии небо можно отделить от земли. Потоп можно обуздать, море осушить, солнце застрелить. А такие герои, как Гунгун, -гун, бог вод разливов, и Синтянь, божественный великан, открыто противятся владыке. Конечно, в мифах есть место суевериям, но они не идут ни в какое сравнение с предрассудками и фатализмом религии. Специфика искусства мифа. Миф – серьезное, в кавычках, повествование, изложенное в торжественной форме. Рассказывая эту историю, люди верят в ее подлинность. Это бессознательное искусство, наука первобытных людей, дающая знания и толкующая миропорядок. В то же время это спонтанное творчество, выдумки, отражающие чувства и мечты людей. Мифы представляют собой синтез детских сказок и незрелых научных взглядов на жизнь. Влияние мифов. Мифы оказали большое влияние на литературу последующих эпох. Они стоят у истоков романтизма в литературе Китая. Мифические герои воодушевляли людей на революционные перемены, вселяли веру, и придавали смелости и упорство для преобразования мира. Необыкновенные фантазии и преувеличения чрезвычайно развили человеческое воображение, а сюжеты впоследствии часто становились почвой для литературных произведений. «Дзюджан» — «Девять напевов» и «Лисао» — «Скорбь изгнанника Цююаня», «Си Юдзи» — «Ученьеня», старые легенды в новой редакции Лусиня, Нюйшэнь Зайшэн – «Богиня рождается снова», и Финьхуан Нипань – «Нирвана фениксов» – «Го Мажо». На Западе эпические поэмы Гомера, божественная комедия Данте, потерянный рай Джона Мильтона и другие – все они созданы под влиянием мифов. Во многих пословицах, народных сказках и сказаниях, легендах Песах для китайских опер, а также во многих народных песнях, особенно о паньгу, прослеживается тесная историческая связь с мифами. Спустя несколько тысяч лет романтизм народных произведений в конце концов стал занимать важное место. Это и есть прямое наследование и развитие мифологической традиции. Кроме того, мифы стали источником для формирования и развития религии, легли в основу религиозных канонов. Для христианского Ветхого Завета, исламского Корана, буддийской трепетаки мифы являются наиболее ранним каноном, а для многих народных верований тем более. Влияние мифов огромно, поэтому для их изучения и была создана отдельная научная дисциплина – мифология. Ценность мифологии для истории и фольклористики чрезвычайно высока. С давних времен она привлекает внимание антропологов, этнологов, фольклористов и историков.